Глава 4. Говорит царь царей Потянулись узкие кривые переулки, сбитые из глины глухие стены. За ними прятались дома, дворы и сады. Вся жизнь затаилась где-то там, внутри дворов. Кругом ступенями одна над другой громоздились плоские крыши. На них женщины растягивали для сушки длинные белые и синие холсты. Смуглые полуголые дети влезли на заборы, бросали прощами глиняные пули и испуганно прятались. Встречные согды в полосатых одеждах пробирались вдоль заборов и прижимались к стене, чтобы пропустить всадников, сверкающих оружием яркими плащами, едущих на храпящих необычных конях. В центре города на холме возвышалась мрачная пузатая башня. Перед ней была небольшая квадратная площадь, окруженная глухими стенами, за которыми виднелся бесконечный ряд плоских крыш, усеянных народом. Красные, оранжевые, зеленые с белым, полосатые одежды на женщинах и детях, которые держались отдельными группами. Мужчины также пестро одетые сидели на стенах, И их желтые синие и красные головные повязки казались большими цветами посреди площади стоял каменный кубический жертвенник над ним вился легкий дымок около жертвенника ходили два старика в белых длинных одеждах и веерами раздували тлеющие угли чтобы не оскорбить дыханием священного пламени рот стариков был завязан квадратным лоскутом белой материи Вдоль одной стены выстроилась линия пеших соктских воинов, вдоль другой — всадники. Всего их около сотни. Все они были одеты по-разному. Одни в вязаных из веревок панцирях, другие — в кожаных. Лошади и большие, и мелкие разных мастей. Фейзавл со своими слугами вместе со скифами проехал вокруг площади и остановился под стеной башни. — Князь Будакен, сейчас на этой площади ты увидишь моление и затем передвижение воинов. — Ты видишь, что здесь делается? — зашептал Будакену на ухо хош. — Поедем обратно. Мы еще успеем пробиться к своим. Здесь сотни воинов. Нас зарежут и сожгут на этом камне. Ворота в углу площади отворились, и пронзительно загудели трубы и засвистели флейты. Вышли парами восемь музыкантов. Впереди флейтисты, за ними барабанщики, и сзади трубачи с длинными, прямыми, кожаными трубами, концы которых были протянуты над головами передних музыкантов. За ними показались в белых халатах несколько мальчиков-певчих. Дальше шел дряхлый старик в высокой шапке, закутанный в лиловый плащ. Два молодых жреца поддерживали старика под руки, а один шел сзади, держа конец просторного плаща. Вышли еще три пары жрецов в высоких колпаках и длинных широких накидках. Вся процессия расположилась перед жертвенником. Музыканты замолкли, певчие спели заунывную тягучую песню. К жертвеннику подвели старого жреца, и он дрожащими руками вынул из подставленной ему корзины несколько веток и, прикрыв рот широким рукавом, чтобы не осквернить жертвенник своим дыханием, бросил ветки в огонь. Растения затрещали, заклубился душистый голубой дымок, потом жрец вылил в огонь две чаши вина и масла, чего большими языками вспыхнуло пламя. На всех крышах раздались громкие восклицания. — Огни! Принял нашу жертву, огни любит нас, огни услышал наши молитвы, огни бог огня. Молодой жрец тонким голосом запел старинную песню из священной книги Заратустры. «Звездное небо...» Море пучины, звери и боги, дивы и люди, Связаны все мы силой единой. Вещие слово властно повсюду, Слово сильней стрел и мечей, Слушайтесь, звезды, Слушайтесь, ветры, песни моей. Силы покорные, знанию волшебному, Звуки призывные, мчите вы ей. Перевод Церетелева. Заратустре, приписывается создание древнейшей священной книги, называемой ныне Зенда-Веста. Пение жреца разносилось по всей площади, отдаваясь эхом в мрачной башне. Старый жрец поднял восковые руки, и оба его служки поддерживали их, чтобы они не опускались. Перед стариком развернули длинный свиток пергамента. Все на площади затихли чтобы лучше слышать дребезжящий старческий голос главного жреца. — Слушайте! Царский указ! Слушайте, что говорит царь царей! Великий бог Ахурамазда, который создал эту землю, который создал это небо над нами и облака, плавающие наверху и не падающие на нас, который создал все питание и питье на пользу человека, Этот великий бог Ахурамазда избрал новым царем Персии и всех земель, ей подвластных Беса, великолепного и достойнейшего, почитающего Пресветлого Бога, чтобы Бесс был молителем и ходатаем за других перед Ахурамаздой. «Отныне царь Бесс будет царем над царями» царем над всеми землями и всеми разноязычными народами, и владыкой над счастливой нашей землей Сугудой и над далекими странами. Отныне имя ему будет царь Артаксеркс. Он из рода Ахеменидов, перс по роду, сын перса, ариец арийского семени. И ныне всем объявляется воля царя Артаксеркса так как бог Ахурамазда сделал Бесса Артаксеркса царем царей, то приказывается всем народам подчиняться царю Артаксерксу и поминать его имя в молитвах, и приносить ему дары ежегодно, как это делалось раньше во имя царя царей, дарая Авауша, Кодемана, сына Бестаспахия, душу которого великий Ахурамазда взял к себе для высшего суда. И теперь Артаксеркс, царь царей, говорит, как раньше персидское копье далеко разнесло силу великого царя царей, покоряя всех его воли, бросая в пыль к ногам персов всех, кто им сопротивлялся. Так и теперь, когда сын злого Аримана и змеи, Двурогий Явуна, разбойник Киликаса Искандер, вторгся, как гантаг-гад в наши земли, и во многих боях не мог разбить славные и могучие силы персов, а только гоняется, как бешеный волк по персидской земле, то великий Ахурамазда пожелал отогнать двурогого Искандера от мирной и счастливой Сугуды, И он ушел в засыпанные снегом горы Хараивы, где он издохнет на камнях, как грязный шакал, изъеденный червями. Гантагат — злобный грабитель. Хараива, Северный Афганистан. О, люди! Артаксеркс, царь царей, говорит всем честным почитателям светлого бога. Что не случается на земле, все случается по воле Ахурамазды. Ахурамазда помогает желающим исполнить его волю. Ахурамазда защищает всех почитающих его. И поэтому не смущайтесь тревожными слухами, ибо Ахурамазда который создал великое царство персидское, он же и сохранит его нетронутым и едином до пришествия великого суда. — О, люди! Не идите против воли Ахурамазды! Не оставляйте прямого пути, не делайте зла никому, почитайте Ахурамазду! Старый жрец опустил руки. Жрец, державший пергамент, тщательно свернул его, приложил колбу и спрятал в кожаную трубку, висевшую на ремешке у пояса. Старик сделал знак рукой, и шесть других жрецов стали вокруг жертвенника. Они склонились своими длинными колпаками к земле, пошептали молитвы, выпрямились и, закрыв ладонью рот, бросили на жертвенник горсти зерна и куски смолы. Огонь опять вспыхнул. «Жертвы, приятные богу огни!» — воскрикнули шесть жрецов и подняли кверху руки. Правая рука была ладонью кверху, как берущая, левая — ладонью вниз, как дающая. Флейты заиграли нежный мотив. Барабаны и бубны выбивали дробь в шесть тактов. Жрецы стали кружиться, одновременно двигаясь вокруг жертвенника. Каждый из них делал круги различной величины, одни возле самого жертвенника, другие все более от него отдаляясь. От равномерного кружения их длинные одежды развивались колоколами, и в этих одинаковых позах с поднятыми руками жрецы казались большими пестрыми волчками. Бодакену слышал возле себя знакомый тихий голос. Это означает шесть планет на небе. Они кружатся вокруг Земли Луна, Нагид, Тир, Гормист, Брагамы, старый древний Кайван. Шесть планет Луна, Венера, Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн. Будакен оглянулся. Возле него находился на своем сером коне Спитамен. Он смотрел прищуренными глазами на вертящихся жрецов, Затем сделал рукой небрежный жест. Этими молитвами и верчением они думают остановить натиск двурогого зверя. А он ищет крови, и с каждым днем все к нам ближе. Будакен смерил Спитамена холодным взглядом. — Гад, гантак! — прошептал он про себя. — Это ты сманил моих саков. Да я могу тебя раздавить двумя пальцами. Но ты мне еще нужен. Он сдержал себя, его лицо оставалось непроницаемым. Старый жрец воскликнул «Стой!». Танцевавшие жрецы мгновенно остановились. Служанки подняли старика и посадили на свои плечи. Прикрыв глаза рукой, он всматривался, где и как стояли кружившиеся жрецы затем его опустили на землю старик стал громко и нараспев выкрикивать шесть планет созданные все благим хурамаздой они движутся по небу не падая по своим вечным путям чтобы указывать людям волю великого бога предсказывать будущее и предупреждать об опасностях большой враг сперва подошел совсем близко но расположение планет показало, что беда пролетает мимо и нас не коснется. О, Сугуда! Ты прожила тысячу лет, счастливая и нетронутая врагами, и ты будешь жить дальше в мире, накапливая богатство благочестивых согдов. Слушай, Фейзавул, ты теперь заместитель овшина Оксиарта. Напиши царю царей, Бессу серксу что мы молимся о нем днем и ночью, так что он может быть спокоен. Напиши также, что сочетание планет на небе и предсказание вертящихся планет на земле все показывает, что двурогий зверь уходит все дальше в горы, оставив Сугуду в покое. Фейзавл громко воскликнул. «Да — Доживет благополучно много лет наш царь Артаксеркс." и все жрецы и воины на площади повторили этот крик. Пешие и конные воины, стараясь соблюдать порядок, повернулись, прошли мимо Фейзавла с криками «Слава царю царей!» и скрылись в воротах за башней. Фейзавл тронул своего нарядного коня и подъехал к Будакену. — Ты слышал указ высочайшего, премудрейшего Артаксеркса? — Теперь Сагдиана будет главной сатрапией всего великого персидского царства, а Мараканда — его столицей. Бывший наш сатрап Бес отсюда будет управлять всеми народами. Великая судьба выпадает теперь Сагдиане, и если тебя помнит Артаксеркс, то он может облагодетельствовать тебя и одарить подарками. Будакен пожал широкими плечами. Мы, кочевники, живем бедно, но свободно. У нас нет ни дворцов, ни запрятанных в них богатств. Поэтому нам незачем и бояться двурогого зверя. У нас крепкие мечи и хорошие кони. Мы можем и уйти от врага в глубину степей и встретить его так, как уже встречали царя царей Куруша. Фейзавлу не понравился ответ Будакена но персидская утонченная вежливость заставила его сдержаться и не показать своего неудовольствия. — Я должен тебя покинуть, князь Будакен. Мне нужно писать в Мараканду об этом важном предсказании нашего главного святого жреца. Тебя обратно в сад радости души проводят мои слуги. — А княжна Рокшанек? — воскликнул возмущенно Будакен. Ты же сказал, что она меня ждет и примет для беседы. Для этого я и приехал сюда. Зачем ты шутишь со мной? — Ведь здесь сейчас ты был на ее приеме. — Чего же ты еще хочешь? — ответил с видом крайнего удивления Фейзавл. — Вот она там, на крыше. И Фейзавл указал на крышу дома, с которой свешивались красные узорные ковры. Там сидела группа женщин в ярких цветных одеждах. Вон там княжна Рокшенек. Она смотрела на праздник гадания шести планет и уже видела тебя и твоих воинов. Я не для того здесь, чтобы увидеть на крыше покрывала княжны Рокшенек. Я хочу видеть ее и говорить с ней. И если ты этого не хочешь, то я сам пойду к ней в дом и разыщу ее. Будакен так настойчиво требовал свидания, что никакие уверения Фейзавла, что княжна устала, что она очень рабка и боится вида воинов, не помогли. Фейзавл ударил плетью коня и поскакал к дому, где на крыше находилась Рокшанек. Через несколько мгновений на крыше поднялись переполох и беготня — и все женщины исчезли, оставив груды подушек. Фейзавл вернулся к Будакену. — Сейчас ты увидишь прекраснейший цветок Сугуды княжну Рокшанек. Теперь все они побежали переодеваться.